Глава 8. Следующим днём выясняется, что мне совершенно нечего надеть. Поначалу я не придаю этому факту значения, вообще ни о чём таком не думаю. Рано утром, спускаясь завтракать, но нахожу на кухне одну Луизу. О, вы проснулись, радуется она. Доброе утро, Юлия Сергеевна. Можно просто Юля, поправляю я, присаживаясь за стол. Доброе утро, Луиза. А где Андрей Вадим? Обрываю себя. «А где Андрей?» Андрей Вадимович проснулся очень рано, позанимался в спортзале, наскоро перекусил бутербродами с индейкой, выпил апельсиновый фреш и американо, после чего умчался на работу. «О, ясно. Спасибо за ответ. Такой полный ответ», — добавляю я, стушевавшись. «Становится стыдно, что я так долго сплю. На часах без пяти-восемь, а я ещё и зарядку не сделала. Раньше я всегда вставала рано». Но после больницы никак не могу прийти в норму, постоянно хочется лежать и дремать. Он попросил вас не будить, Юлия, сер. Юлия, вам нужно восстановиться, и как можно быстрее. Так что отдыхайте. Через 15 минут я накрою стол в гостиной. Я бы предпочла перекусить здесь. Как скажете, соглашается домработница. Через несколько минут я оглядываю уставленный едой стол и вновь обращаюсь к Луизе. А вы не хотите позавтракать со мной? Мне некомфортно есть в одиночестве, а вот в приятной компании, думаю, мой аппетит бы заметно улучшился. Луиза мешкает, сомневаясь. Возможно, думает, что это проверка, но мой последний аргумент ставит точку, и женщина достаёт чашку для себя, варит кофе, после чего усаживается за стол. "Можете называть меня Лу", говорит она смущённо, я протягиваю руку. И Луи её пожимает. Ещё раз приятно познакомиться. Подмигиваю я. Мы увлекаемся завтраком и не замечаем, как пролетает время. В ходе беседы я упоминаю, что мы с Андреем сегодня вместе ужинаем. Луиза спрашивает, что я надену. Пожимаю плечами. У меня есть костюм. Я в нём на собеседование ходила. Правда, он немного устаревший, но вполне приличный. Остальные вещи, что у меня есть, думаю, не подходят для ужина в ресторане, а не больше для повседневной носки. Нет, так не пойдёт. Мы сейчас же звоним Георгию. Через час я захожу в магазин, больше похожий на музей. Девушки-продавцы не обращают на меня внимания, но ровно до того момента, пока меня не догоняет Лу. «Девушки, нам нужно самое красивое и дорогое платье, что у вас есть», — говорит она смело. Может, не самое дорогое, поправляю я, среднее или даже с распродажи, добавляю, понимая, что ни на одном платье, что висят на вешалке, нет ценника. Это явно не спроста. Самая перебивает Лу. Мне кажется, это не первая её поездка в качестве сопровождающей девушки Андрея или даже не девушки, а жены. Мне становится немного грустно. Я чувствую, что ревную Луизу. Но вскоре примерка платья и обуви, а потом и посещение салона красоты выбивают из головы прочие мысли. В половине шестого машина Андрея останавливается у дома. К этому времени я полностью готова, выхожу, закутавшись в пальто и шарф, сажусь в салон. Привет, говорит Андрей неформально, чем значительно разряжает обстановку. Оценивает взглядом мою новую прическу и лёгкий, подчёркивающий черты лица, макияж. «Красиво выглядишь». «Привет. Спасибо, Андрей. Ты тоже выглядишь замечательно». «Едем?» «Да, пожалуйста». «Я ужасно голоден», — сообщает Дымов и нажимает педаль газа. В дороге мы обсуждаем ресторан, в котором и забронировал столик Андрей. Оказывается, владелец — хороший друг Дымова, Да и с шеф-поваром у них приятельские отношения. Я слушаю с открытым ртом, кивая и впитывая в себя информацию. Самой мне добавить нечего, я никогда не была в подобных заведениях. Разве что мимо проходила или фотографировалась у красивого фасада. Борис вообще не любил никуда ходить, он требовал домашнюю еду, поэтому я осваивала рецепты дома сама. В зале очень красиво. Нас встречают у входа и провожают к лучшему столику. Администратор помогает мне снять пальто. Я отдаю ему шарф и оборачиваюсь, затаив дыхание. Андрей говорит по телефону. В какой-то момент его взгляд касается меня. Андрей осекается на полуслове и впивается в меня глазами, очерчивает мою фигуру, упакованную в чёрное элегантное платье, которому, кажется, нет равных ни по красоте, ни по цене. «Я пугаюсь до смерти. Бледнею. Зря я это всё. Зря пошла на поводу у Луизы. Нужно было надеть свой костюм. Наверное, Дымов не оценит сюрприз, купленный на его деньги». «Степан Михайлович, я всё понял. Подъеду завтра. Мы ещё раз обсудим условия сделки. А сейчас мне нужно идти. Я ужинаю с девушкой». Он делает паузу, потом смеётся. «Да, с потрясающей девушкой. И вам придётся оставить меня в покое». кладёт трубку и подходит ко мне. Кровь приливает к лицу, мои бледные щёки начинают пылать. Андрей берёт меня за руку. Идём, Юля? Выглядишь бесподобно. Спасибо. Не слишком ли? В самый раз. Ты украшение моего дня, или даже целого года. Андрей улыбается, и я невольно улыбаюсь в ответ. Мы идём к столику. Андрей помогает мне сесть. Щёки по-прежнему пылают. Сердце колотится. Я беру меню дрожащими руками. Что-то не так? спрашивает Димов. Ты не любишь итальянскую кухню? Надеюсь, смогу разобраться в приборах, шучу я. Андрей улыбается, и я смелею. Люблю, более того, я недурно готовлю лазанью. Тогда в следующий раз ужин с тебя. Это моё любимое блюдо. Я вновь вспыхиваю. Я с удовольствием приготовлю тебе что-нибудь. Мы делаем заказ и смотрим друг на друга. В какой-то момент мне кажется, что всегда холодные глаза Андрея чуть теплеют. А может, здесь просто особое освещение, и я себя обманываю. Не хочется верить, что хорошее настроение Дымова это моя заслуга, а не моей схожести с его бывшей женой. Сердце сжимается, эмоция сильная. Что это? Снова ревность? Какая глупость. Кажется, меня ударили по голове сильнее, чем я думала. И ещё вина, спрашивает Андрей. Чуть-чуть, улыбаюсь я. Всё очень вкусно. Куда попала, я бы тебя не привёл, поверь. Слёзы на глаза наворачиваются. Стыдно признаться, но я не привыкла к заботе, и столь явное её проявление кружит голову. На нас все смотрят. Андрей, судя по всему, в этих кругах фигура известная, и его спутница не могла остаться незамеченной. Уши горят. Благо под волосами не видно. Я думаю о том, что вскоре этот вечер закончится. Мы поедем домой вместе, поднимемся на второй этаж, а потом захочет ли он помочь мне раздеться?